штаб-квартира ленинградского клана не поражала воображения, однако при этом была крайне узнаваемой. Но скажите, разве с чем-то можно спутать копию Исаакиевского собора? И располагалась она совсем недалеко от квартиры Татьяны, что позволило Красину прогуляться к ней пешком. Вход никем не охранялся, но, как выяснилось, архитектура а-ля родной город выдерживалась исключительно снаружи. Внутри же достаточно привычная обстановка, словно в каком-нибудь офисном здании или гостинице. И пара крепких мальчиков за стойкой. Вам назначено, думаю, меня не откажутся принять, улыбнулся Красин. Передайте вашим боссам, что с ними хочет встретиться человек, который точно знает, куда делись ваши конкуренты. Вам придётся немного подождать. Без проблем. Красин выбрал диван помягче, сел, закинув ногу на ногу. Только сразу предупреждаю, Я войду с вашего согласия или без него. То ли его слова прозвучали достаточно убедительно, то ли босс у местной мафии и так были не против, но уже через пару минут его вежливо пригласили войти. Слово он на сей раз не пришлось карабкаться чёртю куда, используя лифты или как вариант боевой вертолёт. Всё оказалось в шаговой доступности. Кабинет оказался больше, чем в прошлый раз, а вот стол такой же. Разве что, смотрелся он здесь не чужеродной деталью интерьера. Остальная мебель была подобрана в том же стиле. Современная, легкая, окна пропускали мощный поток света и переливались в каких-то дизайнерских элементах, что придавало кабинету вид, если не веселый, то как минимум жизнерадостный. Красота. Обитатели этого места были ему под стать. Крестных отцов, как и в прошлый раз, оказалось четверо. Но в чопорных американских мафиози середины 20 века они играть не пытались. Скорее уж одета были кто во что горазд и как ни странно вписывались в картину достаточно органично. Чай, кофе. Благодарю, только-только перекусил. Что ж, было бы предложено. Сидящего во главе стола парень, судя по одежде, фанат Индианы Джонса, небрежным движением снял шляпу, бросил перед собой. Итак, вы хотели с нами встретиться и утверждаете, что в курсе, да, они умерли, правильно истолковал завившую на миг паузу Красин. Естественно, здесь «И как это произошло?» Вместо ответа Красин быстро хлопнул стоящего позади справа охранника ладонью чуть пониже пояса, и когда тот рефлекторно нырнул вниз, отточенным движением провел бросок. Парнишка еще не успел грохнуться спиной о пол, а Красин уже стоял, улыбаясь и держа в руке отнятый у него пистолет. Ствол его смотрел на главных мафиози, недобро и зловеще, словно рекомендуя не дергаться. Они и не рыпались, замерев будто каменные. Вот примерно так и произошло. Красен изволёк обойму, выщелкнул из стола патрон и вернул получившуюся экибану ошалело глядящему на него охраннику. Молодой человек, оставьте нас, пожалуйста. Разговор будет не для ваших ушей. Как видите, если бы я хотел здесь кого-то убить, то давно бы это сделал. Не на будущее. Перестаньте так по-дурацки таскать пистолет. Вам его извлечь трудно, противнику наоборот просто. Парень насупился. Однако же по виною семимолётному движению бровей хозяина шляпы, ещё с молнией нос на, будто его здесь и не было. Да уж, дисциплинка у них на высоте. Красин удовлетворённо кивнул. Очень хорошо, что вы готовы к продуктивному диалогу. Слова лучше пуль, война лишь убытки. Мудро сказано. Не переживайте, ребята, воевать я с вами не планирую. В крайнем случае просто убью. Однако же вы предельно откровенны, с нервной усмешкой прокомментировал один из собеседников. Рыхловатый толстяк в цветастой рубахе совершенно пляжного вида. Так проще, безразлично пожал плечами Красин. Итак, что же всё-таки произошло у наших гм коллег? Главный в четвёрке тут же вернул себе инициативу в разговоре. Неверный вопрос. Что именно я вам только что продемонстрировал? Перефразируя классика, с ними случился я. Главный вопрос почему? И почему же? Потому что они рискнули на меня наехать. Не понравилось ему видеть, как я дела вяду. Точно, вдруг перебил его худой, нескладный парень, до того безучастно сидевшего у окна. Голос его оказался на девочистом и звонким, ему бы в хоре петь. Я этого умника видел на ринге и потерял на нём кучу бабок. Вот именно, благосклонно кивнул ему Карасину. Люди делают ставки, бывает проигрывают. Им это не нравится. В общем, они решили, что имеют право компенсировать потери за мой счёт. Что поделать, долбодятлы, наше национальное достояние. Не повторяйте их ошибок. Даже не собирались, фыркнул толстяк. Судя по тону, не врал. Что же, ребята с головой дружат. Это уже неплохо, Красин в ножке внул. Итак, господа, мы продолжим? Оставьте наконец слово блудия. Четвёртый мафиози, с первых секунд не проронивший ни слова и даже не шевельнувшийся, наконец сменил позу. Красин бросил в его сторону быстрый взгляд. Крепкий, но не перекачанный, очень спокойный. Пожалуй, из всех оппонентов он может оказаться наиболее опасным. Долгая прелюдия хороша в сексе, но не в деловом разговоре. Золотые слова. Приятно встретить знатока половых отношений. Все собравшиеся дружно прыснули. Крепыш внезапно побагровил. Очень похоже, Красин, сам того не желая, наступил ему на больную мозоль. Девственник он, что ли? Впрочем, это его проблемы. Итак, господа... В наличии у вас мозгов я уже убедился. Думаю, вы, не будучи дураками, сможете подгрести под себя освободившуюся территорию. Там, конечно, осталась кое-какая мелочёвка со столами, но голова и исчезла а без неё, предположим, это уже опять парнишка со шляпой, но без разницы. Рад слышать мудрые речи, но у меня к вам есть деловое предложение. И какое же? Красен объяснил. Мы философы переглянулись, потом старший кивнул. Не вижу особых препятствий. В следующий раз, как только нам поступит соответствующее предложение, мы вас оповестим. Цена составит в вашей жизни, мальчики, думаю, этого более чем достаточно. Когда Красин вернулся в реальность, за окнами уже смеркалось. Летние ночи светлые, но всё равно видна разница, видна. В комнате никого не было. Однако света ворвалась в неё буквально через пару секунд. Ты в порядке? Вроде да. Тогда вылезай, а я помчалась. Куда? в больницу Игоря подстрелили. Стоять 5 минут я с тобой. И к больнице они ехали медленно. Так казалось обоим, но Красин не гнал. Выигрыш пару минут от силы, а нарвавшись на излишне бдительного adepta свистка и жезла, можешь застрять надолго. Зато узнав палату, в которой лежал Варламов, по лестнице на седьмой этаж они взлетели махом. Лифт не работает. Ну и чёрт с ним, так даже быстрее. И вломились внутрь словно молнии. Игорь лежал на кровати, читая с планшета. Особо больным он не выглядел, даже цвет лица вполне розовый. При виде визитёров он ловко перевёл тело в сидячее положение и помахал им рукой. Всем привет. Что так долго? Дождала, когда этот вот, жест в сторону Красина, из комы выйдет. Ну, это дело хорошее. Поехали, что ли? А Света выглядела малость ошарашенной. Варламов рассмеялся. Да и ерунда всё. Пуля в ляшку навылет, кость не задета. Рано обработали, меня в всякое дрение обкололи и хотели сразу домой отправлять. Потом какой-то умник припчался, сказал тащить сюда, уложили, осмотрели, потом всё равно домой. Я просто вас решил дождаться. Благо под задницу не пенали. Ерунда не ерунда, но по лестнице в Орламову спускаться было тяжеловато. Грузовой лифт, на котором его сюда доставили, естественно, никто не подал, пассажирский не работал. У самого же раненого одна нога болит. вторая еще с войны работает не слишком надежно. В общем, пока они спускались, Красину его пришлось то и дело страховать и подхватывать. Ну и ладно, могло быть и хуже. Вечером он докладывал Баскакову результаты. Как-то незаметно это мероприятие начало превращаться в нечто вроде посиделок за чаем. Чем дальше, тем сильнее крепло у Красина подозрение, что их нанимателю банально не с кем поговорить по душам. А люди одной с ним формации, прошедшие ту же войну, состоявшиеся и притом не являющиеся в полном смысле слова подчиненными, давали ему какую-никакую, а отдушину от ежедневной рутины. Еще и потому, что, в отличие от обычных подчиненных, не пытались угадать, что же понравится боссу, а о чем лучше умолчать. «Однако же кое-чего мы добились», — меланхолично резюмировал он, позвякивая ложечкой о края чашки. «Как минимум спровоцировали ваших противников на превентивные действия». и чувствуют они себя не слишком уверенно, иначе не стали бы так дергаться. Или это уловка. Или уловка. Хотя, судя по затраченным силам, вряд ли. Такого специалиста найти, это постараться надо. Ты про снайпера? Ну да. Вы, летуны, хоть в мир, хоть в войну, за облаками привыкли чистое небо видеть. А нам, простым рабочим войны, чтоб выжить, приходилось наизнанку больше внимания обращать. Чтоб и дальше грязь месить, а не удобрять ее собственной органикой. Не совсем понял. А чего тут не понимать? Я успел побывать на месте событий и посмотреть всё своими глазами. Благо, с полицией вы об этом сами же и договорились. Расклады интересные. Снайпер работал метров с 800. Это уже серьёзный показатель, даже с современной оптикой, даже с баллистическим вычислителем, будь он не ладен. Но вообще человека намного проще убить, чем нанести такую ювелирную рану. Была бы цель убить, я бы взял что-то крупнокалиберное и снёс объекту голову. Причём не факт, что смог бы попасть с первого выстрела. Тем не менее, это реально. Там же классический 7.62 трилинейный. Красивый выбор. Пуля не слишком большого калибра, с высокой скоростью. Ну вот попасть, причём так? Ой-ой, тут уже не профессионализм, тут, не знаю, какой талант нужен. Лично я бы не сумел, при том, что снайперская подготовка имеется. Да уж. А вывод простой. Нас не собирались убивать, только напугать. Я сделаю вид, что мы испугались. Ребята по живут со мной под одной крышей, в доме хватает комнат. А ещё я сделаю вид, что не понял, чего нужно бояться. Ему вновь придётся реагировать, играть на опережение. Сколь я могу прогнозировать, мне постараются устроить смерть в виртуальном пространстве. И кто именно этим займётся, я предполагаю с весьма большой долей вероятности. Кое-кого из моих людей смогли убить и через виртуальность. Я помню и постараюсь не подставиться. Кто предупреждён, тот вооружён. Однако Баскаков внимательно посмотрел на собеседника. Скажи, Фёдор Андреевич, ты вообще кто такой? Просто битый жизнью человек. Правильно понял вопрос и аккуратно увёл разговор в сторону от скользкой темы Красин. С очень хорошим образованием, которое позволяет в том числе анализировать происходящее вокруг меня безобразие. Конечно, годы прошли, многое забылось, но и то, что осталось, куда лучше, чем ничего. Да уж. Большинство молодых производят на меня жуткое впечатление отсутствия мозгов, даже несмотря на умных вроде бы родителей. Я вас шокировал? Зря. Ненамного я моложе вас, просто выгляжу хорошо сохранившимся. Ну да, маленькая собачка до да старости щенок. А так мы формально относимся к одному поколению. И вспомните себя в молодости. Наверняка старики тоже ворчали на ваше тугодумие. Это точно было дело. Вот вот. А ведь вы не дурак. Глупый не смог бы добиться, Красин обвёл вокруг себя рукой всего этого. Мне приходилось видеть инфузорий, опровергающих данную теорию. Исключения бывают в любом правиле, махнул рукой Красин. Всё на самом деле просто, если подумать. Опять теория. Скорее логика. Говорят, на детях гения в природа отдыхает. Всё это чушь. Люди сравнивают результаты сформировавшегося гения, человека в возрасте с немалым жизненным опытом и качественной подготовкой, и только-только шагнувшего во взрослую жизнь, не успевшего обучиться, приобрести собственный опыт, пройтись по собственным граблям пацана. Результат, естественно, не в пользу последнего. Но про гениев это может и так. Про всех так. Начальная планка снижается и только. Принцип же остаётся неизменным. Да ты философ. Все, разговор скатился на высокие материи, уйдя со скользкого пути. Чего Красин, собственно, и добивался. Не то, чтобы какие-то особые разоблачения могли случиться, но зачем? Меньше человек знает, дольше живет. В определенных условиях это правило работает на все сто. Однако разговором по душам, почти, но все же, с нанимателем дело не закончилось. Вернувшись домой, Красин плеснул себе бренди. Так, на самое дно бокала. исключительно для создания атмосферы, соответствующей его представлению об отдыхе. Рожок камин опять же не столько для тепла, сколько для антуража. К слову, зажёг впервые с того момента, как начал здесь обитать, но получилось неплохо, с первой спички разгорелось. Итак, разгоняющий неверным светом полумрак камин, глубокое мягкое кресло, живое тепло, согревающее ноги, бокал в одной руке, книга в другой, остаётся наслаждаться жизнью. И тут вдруг заходит дама. Не добро бы своя, которая грациозно сядет тебе на колени и вы не стоило предаваться фантазиям, дама была чужая. Если конкретно, то Света. Что-то случилось с сделанной небрежностью поинтересовался Красин, уже понимая, что мечты о спокойном вечере накрылись медным тазом, и втайне надеясь, что всё же ошибся. Увы, хоть надежда и умирает последней, но сейчас пришёл её черёд. Фёдор Андреевич Ну надо же, по учеству. И смотрит так, ну как разорившаяся дворяночка, решившая попробовать себя в новом амплуа на авторитетную бордель-маман. Очень похожий взгляд. Приходилось как-то видеть нечто подобное в, впрочем, неважно. Говорил уж, что случилось. Хе-хе. А -хе. ведь недавно ещё выделывалась как могла, Таньку поддразнивая. Ну а сейчас явно не те расклады. Как там у классика? О, женщины, имя вам коварство. — Говори, не стой столбом, горе-луковая. Ты, вы это, обещали показать, как от пуль уворачиваться. — Вот только выкать не стоит. Выглядит смешно. Во-первых, мы уже на «ты» давненько, а во-вторых, ты сама к людям на «вы» обращаться не умеешь толком. Пробел образования, а? — Ну, есть немного. И засмеялась. — Вот вам и все уважение с манерами. Оно и к лучшему. Привычная она как-то живее выглядит. Крайсен улыбнулся своим мыслям, кивнул. Завтра с утра надо только оружие для пейнтбола и место, где лишних глаз нет. Знаешь такое? Замечательно. Всё, иди. Сегодня мы этим заняться один чёрт не успеем. И исчезла, точнее, упорхнула как на крыльях. Это как раз нормально. Помчалась к болезному Игорю, докладываться, что завтра учиться будет. Угу. Будем надеяться, что Варламов не проговорится о нюансах. Вроде того, что сам пробовал и не сумел. Притом, что был до ранения вполне себе крут. А то собьет настрой и все. С нуля же, глядишь, и получится. Девчонка молодая, спортивная. А вдруг получится? Так хоть на чудо посмотреть удастся. Интересно же. Федор поглядел на бокал. Что же, спокойный вечер он себе отстоять сумел. Это оказалось на редкость просто. Хотя настрой девица наглая ему сбило, конечно. Ладно, все это ерунда. Ничего смертельного не произошло, и общая расслабленность скоро вернётся. А то уж больно надоели эти нервы в последние дни. Обучать он её решил с самого утра, когда организм вроде как бодрый, а голова ещё толком ничего не соображает и лишних мыслей не содержит. Милое дело, в общем. Подходящие стволы, равно как и снаряжение, нашлись у самой девушки. Она, как оказалось, в свободное время иногда так развлекалась. равно как баскетболом, лыжами, велосипедом, рукопашкой. Для того, чтобы форму поддерживать в основном, но при том всё на серьёзном уровне. Образование профильное, что как бы обязывает. Кстати, как она призналась, сейчас второе получает экономическая, заочно, разумеется. Что же, дело хорошее, тут не поспоришь, хотя в эффективности заочного обучения Красин откровенно говоря, сомневался. В дом, где Света жила, вдвоём заходили Не то чтобы Красин волновался по поводу возможного нападения. Противник, кем бы он ни был, демонстративно погнул их, а теперь ждёт ответного хода. Пока Красинса товарищи ведут себя тише воды, ниже травы, забившись в шёлку, вряд ли кто-то начнёт устраивать пляски со стрельбой, похищениями либо ещё какими-нибудь извращениями пылкой человеческой мысли. Однако же показать, что испуганы, и по одному не ходят, следовало. Это работало на полную образца. Вот и входили в подъезд, озираясь испуганно. Как бы не переиграть с легким скептицизмом, подумал Федор. Но решил, что испуганные обыватели и впрямь могут бояться каждого куста и вести себя соответственно. Кем же они на самом деле когда-то были, противник вряд ли знает. Иначе не баловался бы с психологическим давлением, а валил сразу и наглухо. Для собственной безопасности. Впрочем, похоже, они столь уж о ней подозрительно выглядели. Во всяком случае, толстая бабка, сидящая у подъезда, сурово пробухтела себе под нос что-то вроде «опять кого-то привела шалава». К слову, ее навыкам критики можно было бы позавидовать, вроде и шепотом выдала, а слышно аж на пятом этаже. Вот ведь завидно ей, корге старый. Как в той оговорке, опыт не пропьешь. А раз уж она не заподозрила Красина ни в чем более предосудительном, чем желание переспать с красивой девчонкой, значит сыграно неплохо. Квартирка у Света была так себе, ничего выдающегося. Двухкомнатная в доме Х середины 20 века постройки. Такие время от времени планируют сносить, дабы построить на их месте что-то многоэтажное и современное. Иногда планы доходят аж до стадии расселения жильцов, а затем почти всегда глохнут. Периферия, не Москва, на то, чтоб 100 раз перестраиваться и улучшаться, денег никто не даст. И проводится косметический ремонт. В пустые квартиры заселяются новые жильцы, дворы снова заполняются машинами и ребятней в произвольном соотношении. Жизнь продолжается. Конкретно эта квартира ничем принципиально не отличалась от сотен таких же. Комнаты маленькие, кухонька еще меньше. Всей радости, что санузел приличных размеров, да стены толстые и кирпичные, наверняка хорошо держат тепло. Зимой в таком доме не замерзнешь, летом не изжаришься. Обстановка тоже средненькая. Вроде бы все современное, подобрано со вкусом, но недорогое. К слову, это говорит о том, что Света не дура и предпочитает брать то, с чем случись нужда, расставаться не жалко. А наличие в наши дни у женщины вкуса само по себе редкость. В общем, сплошные плюсы. За Варламова можно лишь порадоваться. А с другой стороны, похоже, Баскаков не слишком балует свою верную конфедератку. Небось думает, что голодные они злее. Правильно думает в принципе. А еще у Светы в квартире не наблюдалось привычного для большинства женщин бардака. Так, легкая разбросанность шмоток не более того. И потому ничего удивительного не было в том, что все необходимое девушка нашла буквально в три минуты. Собрала, загрузила в сумку и, собственно, все. Оставалось лишь отнести груз в машину под бдительным оком все той же старушенции. Ну и уже садясь за руль, услышать ее презрительный комментарий, что «быстро отстрелялся». Честное слово. Иногда так и хочется переехать на чём-нибудь тяжёлом, например, на танке. Места Света тоже выбрала что надо. Карьер песчаный, выработанный ещё в эпоху развитого социализма, и сейчас поросший где травой, где деревьями, но в основном ромашками. Эти неприхотливые цветы умеют захватывать такие, кажущиеся бесплодными участки и чувствуют себя там весьма неплохо. От успевшего капитально разрастись города совсем недалеко, но в то же время народу практически не бывает. Как пояснила девушка, за это карьер и ценим любителями поскакушек на свежем воздухе, и пект баллистами, и всякими ролевиками-реконструкторами. Последние, хотя их и стало в последние десятилетия убегающе мало, всё же нет-нет да встречаются. Бегают, прыгают, маршут железками, в общем, развлекаются дети предпенсионного возраста в меру сил и финансовых возможностей. Что же, почему бы и нет? Света попросила Красина отвернуться. И быстро натянула камуфляж. Опустила стекло маски. В этом деле техника безопасности лишней не бывает. Красен, впрочем, её проигнорировал. Не потому, что обнаглел, просто знал, всё равно она не попадёт. Люди посерьёзнее старались, и ни в одиночку. Где они теперь, те люди? А он Красен всё ещё небо коптит и отказываться от столь увлекательного занятия пока не собирается. Ну что, будешь учить меня качать маятник? Голос Светы из-под маски звучал чуть глуховато. Красян лишь плечами пожал. Качать маятник? Извини, я не спецназовец. Меня и самого-то этому не учили. И потом, веришь или нет, я до сих пор не знаю, существует ли подобная техника в природе или это всего лишь красивая легенда. Тогда что же, то, что я тебе покажу, базируется несколько на ином. Если конкретно, то на твоей реакции, умении мгновенно принимать решения, видеть мир целиком. Сразу говорю, от автоматной очереди не спасёт. Когда бьют по площадям, телодвижения в стиле пьяного мастера бесполезны. От выстрела в спину тоже не убережёт. Но если перед тобой один-два противника с пистолетами, которых ты видишь, шансы всё же повышаются. Он отошёл шагов на 10. Стреляй в меня. Он стоял, лишь экономно поворачиваясь, откидываясь в сторону, поднимая ноги, если Света начинала целиться в них. потом двинулся вперёд, уклонился ещё от нескольких выстрелов и демонстративно щёлкнул девушку в лоб. Всё, ты убита. Но как? Да всё просто на самом деле. Главное видеть, куда противник целится, по какой траектории пойдёт пуля, рассчитать для себя наиболее экономное и короткое действие уклонения и успеть начать движение, когда палец твоего визави уже жмёт на спуск. Но не успел дойти до конца и понять, что это движение реальное, а не ложное. Но это он не сказал. Во-первых, сама поймёт, если поймёт. А во-вторых, в реальном бою обманные движения редкость. Это тебе не поединок ковбоев где-нибудь в прерии. Здесь всё по-взрослому. Готово. Да. Жёлтое пятно размазалось по стеклу маски. Ой. Ты не ойкой, ты работой. Готово. Да. Ой. В общем, они так часа 3 развлекались, пока красяну это окончательно не надоело. Разумеется, нельзя сказать, что у Светы ничего не получилось, но увы, получалось откровенно так себе. Не хватало скорости реакции, слишком длительным выходил перерыв между обнаружением угрозы и началом хоть какого-то действия. Медленно, слишком медленно. А главное, оба это понимали. Когда они ехали домой, Красин обдумывал ситуацию со всех сторон и понимал её закономерность. Не получилось у Светы, у других тоже не получится. В конце концов, девчонка не просто спортивная, у неё профессиональный уровень. Результата ноль. Стало бы необходимо или методика или нет. А во втором варианте он и думать не желал. А методика? Так его такому никто и никогда не учил. Может, где-то в недрах спецподразделения что-то такое давным-давно имеется. Просто он не знает и не узнает. Да и плевать по большому счёту. Результат мог бы стать приятным и в то же время рискованным бонусом. Не стал, значит, обойдёмся. Всё равно других карт на руках не будет.